На полу от стены до стены ковер желто-золотистого цвета с длинным лохматым ворсом. Очень приятно, когда устанешь разуться и пройтись по нему босиком. Приходите как-нибудь, уверяю, ваши натруженные женские ноги забудут всякую усталость. Лина вошла и остановилась налево от двери, там, где у меня два аквариума. Один большой, для различных тропических рыбок, а второй поменьше, для гуппи. Она захлопала в ладоши, как ребенок в кондитерской лавке. — Как здорово! Какие маленькие рыбки! — Да, маленькие рыбки. Тебе нравятся? — Они прелесть. Как они называются? — Она показала пальцем в большой аквариум на темно-красного двухдюймового самца с кровавого цвета плавниками, которые в два раза длиннее самой рыбины. Это самец бета-спленденс, сиамская бойцовая рыбка. Их раньше специально выводили в Сиаме и устраивали бои. Кто кого убьет. Потому-то у меня всего одна. С особями своего вида они дерутся не на жизнь, а на смерть. Хотя по его виду не скажешь. Карамба! Какой красавец! Примечание. Карамба? Черт возьми. Перевод с испанского. Конец примечания. Ага. А лучше всего они смотрятся перед схваткой, перед тем, как убьют или будут убиты. Вот, посмотри. Я взял маленькое круглое зеркальце и поднес к аквариуму. Увидев свое отражение, Бетта напрягся и распустил плавники. Его жабры усиленно заработали, заходили вверх и в стороны, а яркий грудной плавник медленно заколыхался. Но середитое возбуждение сразу же исчезло, стоило мне положить зеркальце обратно. Плавняки обмякли, а рыбка стала такой же ленивой, как и минуту назад. Лина была очарована. — Как интересно. Вот-вот. А если б я вместо отражения посадил туда другого Бетту? Они б рвать друг дружку на клочки. Кусочки плавников полетели бы во все стороны. И кто-нибудь из них наверняка убил бы другого, не сомневайся. Грустное зрелище, правда? Даже среди рыб. Так что с моральной точки зрения тут я ухмыльнулся. Лина отвернулась от аквариумов и окинула взглядом гостиную. На глаза ей сразу попалась яркая картина над камином, обнаженная натура примерно метр на метр. Она подошла и уставилась на нее, как в музее. — Кто это? Что за жирная свинья? — Вторая жена. — Амелия. Лина засмеялась. — Нет, серьезно, кто это? — Я же сказал тебе. — Амелия. Тогда Лина нахмурилась и, как маленькая девочка, надула губки. — За дурочку принимаешь? — Скажите, пожалуйста, я не знала. — Но ведь ты же не женат? Тут она топнула ногой. — Морано, кошино! Не пудри мне мозги. Я убью ее. Я и тебя убью. Я не сдержался и захохотал. Я пошутил, не кипятись. Не знаю, кто это. Я купил ее на Майн-стрит. Кто-то заложил и не выкупил. Не правда ли, миленький поросёночек Фу! Она отвратительная. Лина сдернула головку. мне на что посмотреть. Разве можно сравнить её тело с моим? Да ничуть. Но тут она снова стала серьезной. Ты женат. Женат на какой-нибудь потаскухе. не -а. Не на потаскухе. Ни на ком другом. Пока еще в свободной продаже. Заявки принимаются. Я закрываю продажу. Она подошла ко мне, покачивая бедрами. И вдруг стук в дверь. Дьявол. Так и есть, пришел доктор. Я впустил его, неприязненно подумав, ну и пижон. Одет он был в дорогой темно-бордовый халат, на шее серебристый шелковый шарфик, а надушился словно на свадьбу. Волосы прилизаны. Если б я не знал, что свои, то можно было бы принять за парик. Он бы наверняка еще и побрился, если бы я не попросил его поторопиться. Напрасно. Лучше бы он... Не спешил и брился. «Так-так», — участливо начал он. «По-моему, тогда же чересчур участливо. Так-так, что здесь у нас за проблема?» Забыл сказать, что Пол Энсон обслуживает колонию киношников. Цены у него умопомрачительные. Диагнозы почти всегда безошибочные, а манеры утонченные и изысканные. Он зарабатывает кучу денег, и большую их часть тем, что прописывает плацебо голливудским ипохондрикам. Время от времени Пол пропадает на несколько дней в Сан-Франциско, расслабляется, так сказать. Он высокий и немного смахивает на Джона Уэйна, но только немного. Итак, доктор уложил Лину на диван и осмотрел рану. Пока он ее промывал и обрабатывал, он, не переставая, что-то говорил. Слава богу, вскоре с этим было покончено. Лина поднялась, поблагодарила его, и, по-моему, Пол почувствовал себя так, Как будто ему уже заплатили. Однако я не забыл напомнить прислать счет. Доктор с готовностью вызвался тут же провести более тщательный медицинский осмотр пациентки. Но я уже успел проводить его в коридор и поспешил закрыть за ним дверь. «Лучше?» — спросил я у Лины. «Лучше» у него такие мягкие руки да хватает и щупают очень мягко но он не хватал и не щупал он был крайне осторожен лина встала с дивана я хочу посмотреть как ты живешь шел пришлось показать ей свои хоромы помимо гостиной У меня в квартире есть еще кухня, спальня и ванная. Ванная чистая, выложена белым кафелем, только вверху один ряд зеленый. Кроме самой ванны, где можно полежать, есть еще и душ. Ну, и все остальное, что полагается. А в спальне наиболее примечательная вещь — это большая голливудская кровать». На стенах и окнах — портьеры. На полу от стены до стены опять же ковер, только черный. Несколько стульев, тумбочка и подушка, такие же, как в гостиной. В спальне Лина первым делом подошла к шкафу. Одежду я шью у кони Бенштайна на Стрип-стрит. Отличные тряпки шелл. «Но какие галстуки? Почему такие яркие?»